Глава пятнадцатая, в которой рассказывается о том, что жизнь, она как зебра. Из последнего в этом году рейса к Керчи беда вернулась в самом конце сентября. Командовавший всеми торговыми экспедициями Олег, отчаянно переглядываясь с Виталиком, рвался уйти еще разок и всячески убеждал Ваню разрешить этот выход в море. «Андреич, на правах старожилой правой руки» Иван иногда позволял так себе обращаться к Ивану. «Море спокойное! Ты смотри, какая жара стоит! Даже ветра нет!» Море действительно было спокойным, а жара стояла июльская. Иван утер пот и поманил этих двух гарных хлопцев пальцем. «Пойдемте, мужчины, пообщаемся!» Походу спелись. Альянс рецидивиста и образцового милиционера удивлял и настораживал. Поняв, что их переглядывания не остались незамеченными, оба, понурив головы, пошли за боссом. Маляренко зашел в лодочный сарай и снова оттер пот. Жара действительно. виталик постойка там, у входа». Улыбка у Вани стала особенно задушевной. Виталик, сам того не ожидая, поклонился и бегом рванул к выходу. Степанов взглотнул. Сидевший перед ним усталый человек с черными кругами под глазами его почему-то до жути пугал. «Как здоровье, Ваня!» Виталик уже не мог их слышать. Ваня улыбнулся еще шире, а глаза его при этом страшно закатились. «Садись, рассказывай!» «Все, рассказывай!» Ноги у двухметрового громилы сами собой подогнулись, и Степанов упал на пятую точку рядом с шефом. «Да что это со мной?» Оказалось, что наведя мосты любви и дружбы с керченскими аборигенами и заключив взаимовыгодный торговый договор с новым тамошним бугром, которого они, недолго думая, окрестили Васей, Олег и Виталик пришли к выводу, что со сбором оливок там могут справиться и женщины, а на маслопресс достаточно трех мужчин. Опасных животных на этом острове не водилось, да и двуногих врагов тоже не было, так что... Вася железо пообещал через две недели... «Еще бочку масла, и...» — Степанов замялся. «Мы хотели себе рабочих на зиму привезти». «Себе?» «Себе!» Виду Олега был убитый. Капитан прекрасно отдавал себе отчет в том, что он человек государственный и на службе, и что такая самодеятельность может завести его совсем не туда. Оставлять службу Степанов не хотел. Но дети... Наклад в 50 копеек в месяц плюс протпоек... Хорошего приданного дочерям было не собрать. «А зачем?» «Виталик дом каменный хочет. А я... я со Звонаревым договорился, и с Гердом тоже. Эти негры лес валят и на лесопилке, и Герду дом помогут. А он мне после тебя, шеф, мне лодку, типа беды. Я тоже торговать хочу. Не сам, конечно». Капитан поспешил расставить все точки над «ё». «Экипаж без меня обойдется». «Я ж на службе!» Последняя фраза у Громилы сама собой получилась немного вопросительной и заискивающей. «На службе, на службе». «Виталик!» Зэк прискакал торопливой труссой и замер в полупоклоне, нависая над диваном. «Ты с ним в доле? По лодке?» Тот отвел глаза и кивнул. «Начальник, жить-то надо!» Начка беременная, а условий никаких, в землянке живем. Подниматься надо, но я...» Зек тщательно подбирал слова. «Клянусь, что против вас никогда!» Выдав такую сложную для него фразу, он облегченно выдохнул и автоматом выдал «Падлой буду!» На самом деле Иван вовсе не расстроился от такой самодеятельности мужчин. Он даже обрадовался. Инициативный и предприимчивый человек стоил дорого. Особенно здесь. Уже и Серого с Гердом приплели. Ну, умельцы. Сейчас в море выходить запрещаю. Пойдем весной. Вместе. Посмотрю я на этого вашего Васю. Кстати, как вы с ним общаетесь? Олег заулыбался и пожал плечами. Да на пальцах. Чего там сложного? Вы молодцы, парни. И о деле думаете, и о себе. Просто о приоритетах не забывайте, ясно? Степанов радостно кивнул... а лоб Виталика покрылся морщинами. «Олег, объясни ему, что такое приоритет». Решение Маляренко не отпускать дельцов в пятый рейс, а перенести все на весну, оправдало себя уже через два дня. Горизонт затянуло тучами, и хотя пока не пролилось ни капли дождя, все были уверены вот-вот. Потом потянул ветер, а потом загромыхал горизонт. Всю ночь из окна Ваня наблюдал за тем, как далеко в степи сверкают молнии. Ветер, дувший оттуда, был сух, горяч и никакими признаками влаги не обладал. «Ванюш, иди спать!» Смуглое тело жены во мраке комнаты было не разглядеть. Иван вдохнул полной грудью. «Ах!» Здесь, на берегу моря, этот сухой и теплый ветер с запахом сухой травы был большой редкостью. «Как вкусно!» а утром вечер принес совсем другой аромат. «Танька, отстань!» «Ваня, вставай!» «Ваня, вставай!» «Маша?» Маляренко приоткрыл глаз. «Чего?» «Горим!» Спешная пробежка нагишом по всему дому никаких результатов не дала. В доме явственно стоял запах дыма, но возгораний нигде не было. Завернувшись в первую попавшуюся тряпку, Иван выскочил на крыльцо, И там нос к носу столкнулся с очумелым часовым. Степь горит! На вышке собрался весь генералитет Севастополя Иван Олег и Семенович. Внизу на валу пришибленно торчало все остальное взрослое население поселка. Видок и вправду был жуткий. От края до края горизонта рассветное темное небо было озарено. Огня видно не было, он был очень далеко, но дым. поднимающийся к небу сплошной стеной, уже начал ощущаться и здесь. Это было страшно. Пожар был такого масштаба, что Маляренко ощутил себя меньше, чем микробом. «Смотри! Юрьева сигналит!» Удар в бок привел Ваню в чувство. «Нет, бля, мы еще пободаемся!» Маляренко посмотрел на далекую рощу, стоявшую посреди степи, прямо на пути огня. Затем на Каракумский канал, отрезавший его поселок от степи и повернувшись к своим замам, по очереди крепко их обнял. «Франц, детей беременных на лодку и в море». «Мария Сергеевна, все женщины, которые здесь остаются, под ваше командование. Бегом сгрести всю сухую траву перед рвом». «Маша, стой! Сначала здесь, перед домами. Дальше к горлу, если успеете». Иван стоял на вышке и, словно Наполеон, раздавал приказы. «Семеныч!» «Бери одного человека и завали отводной канал. Да хрен с ним, с фортом. Новый построим. Пусть ров как можно больше наполнится водой. Потом, как закончишь, помогай Маше. Ясно? Бегом!» На вышке остались они вдвоем с Олегом. «Собирай всех остальных. Пойдем к Кузнецову». Четырнадцать мужчин, вооруженные лопатами и ведрами, неслись бегом по предрассветной степи по хорошо знакомой дороге, ведущей в колхоз. Дым ощущался все сильнее. а ветер, дувший в лицо, становился все крепче. «Сгорит все нахрен!» Немолодые мужчины хрипели, сплевывали тягучую слюну, но темпа не сбавляли. «Ходу! Ходу!» Впереди показались огни факелов и большая толпа женщин и детей. Большинство малышни тащило в руках обитателей кузнецовского птичника, а следом Два толиковских старика гнали стадо орущих и недовольных ослов, лупцуя особо упрямых плетьми без всякой жалости. «Стоять! Кто здесь старший? Настя, ты?» Супруга Юры с ребенком на руках подошла к Ивану. Было видно, что женщине очень тяжело. Глаза у нее были отчаянные и растерянные. «Настенька, идите к моему дому. Там найдешь Машу. Скажешь ей, чтобы она привела вас на косу, к морю». Там вас никакой огонь точно не достанет. Обещаю, верь мне, все будет хорошо. Скажешь Маше, чтобы они, когда закончат, тоже бежали на косу. Там гореть вообще нечему. Все, солнышко, беги и береги себя». Женщина быстро поцеловала старого друга в щеку и пошла дальше. За ней двинулся весь остальной табор. «Крестника моего береги!» Все мужчины Юрьева занимались ровно тем же, что и женщины в Севастополе. сгребали сухую и пожухлую траву деревянными граблями. В этом им помогало несколько местных женщин, которые решили остаться. Увидев пришедшую помощь, Йорка немедленно отправил всех вновь прибывших, включая Ивана, таскать воду и тупо проливать все подчищенные участки земли вокруг рощи. Работы было до черта, да и гари и дыма заметно прибавилось, но люди не обращали на это никакого внимания, лихорадочно работая граблями. Дышать стало труднее, и заслезились глаза. Маляренко молча кивнул, мол, задание ясно, и, намотав на лицо майку, кинулся с ведрами к ручью. Хвала всем богам, что у Юрия Владимировича тоже имелась небольшая запруда, где он собирал воду для полива. Иначе полтора десятка мужиков вычерпали бы этот ручеек в пять минут. Иван не помнил, сколько раз он сбегал к запруде и обратно к защитной полосе. Башка полностью выключилась. А сердце снова начало щемить. Тяжело дыша сквозь повязку на лице. Ваня черпал воду, куда-то бежал, куда-то лил, лил, лил. Давно уже рассвело. Но плотная стена дыма и темное грозовое небо создавали иллюзию позднего вечера, почти ночи. Ваня, воды мало осталось, что он говорит. В ушах так шумела кровь, что понять, о чем говорит Кузнецов, Ивану было тяжело. «Бросайте землю поливать, надо...» Толстый устало отперся на грабли, он был насквозь мокрый от пота. «Все, что мы могли, мы сделали. Надо...» Дышал он еще тяжелее, чем Маляренко. «Надо полить погреба, там весь урожай, семена, без них...» Мимо неслось мелкое зверье, и летели птицы. «Вот оно, пламя!» По степи тянулась алая нитка. На дне, отсвечивая с полохами огня, поднимался светло-серый дым. Тридцать человек стояли на опушке рощи и смотрели, как на них со скоростью паровоза несется огонь. Ну, чего встали? Вы слышали, Юрия Владимировича? Заливайте крыши погребов, воды не жалеть, всю воду на погреба. Три огромных погреба, где хранились все продовольственные резервы Юрьева и Севастополя. были успешно залиты водой. Народ поделился на десятки и рассосался по подземельям, закрывшись изнутри. Два последних ведра воды, что нес Иван, он решил не лить сверху, а открыть дверь, с размаху выплеснув внутрь. Так оно получше будет. Страшный гул и треск стоял уже совсем близко. Иван успел заметить, как над его головой сквозь кроны деревьев рвется пламя и нырнул вниз. «Закрывай!» «А все-таки хорошо, что это всего лишь трава горела. Вот помню, у нас на оке леса горели. Так там да...» Кузнецов сидел на закопченной опушке рощи и счастливо лыбился. Прямо перед ним лежала совершенно черная степь. Кое-где над ней поднимались белые дымки, сразу уносимые ветром в сторону моря, и летел над землей пепел. Ваня понюхал рукав. «Фу!» «Да...» Трава как порох. Жарко горит, да прогорает быстро. Маляренко посидел-посидел, не выдержал, да и повалился на спину. Вонь от гари стояла невыносимая, и все равно было... Хорошо. Они отстояли поселок, они это сделали. Позади из рощи выполз остальной народ и потрясенно замер. Вид перед ними был просто адский. «Олег, собирай народ. Идем домой». «Шеф, а какого хера тут произошло?» Звонарев все уже и так понял, но прямо не хотел верить своим глазам. «Все целы?» «Угу». Иван стоял на своей вышке и рассматривал степь в монокуляр. До самого горизонта, насколько хватало оптики, чернело пепелище. М да, это мы, конечно, круто развлеклись». Сам Севастополь не пострадал. Совсем. Даже залитый водой горловой форт нормально простоял одним боком в огне, а другим в воде. Немножко надышались дымом женщины и дети на косе, но тут уж ничего не поделаешь. «Чего приехал, Серый?» «Как чего? Через два дня гостиницу открываем». Открытие пришлось перенести еще на неделю. Дело здесь на побережье после пожара было немерено. Самым поганым было то, что погорели огороды, и хотя большую часть урожая собрать успели, но минимум четверть всех овощей и половина тщательно отбираемых агрономом зерновых сгорели. Дотянем! Дотянем! Юрка пинал остатки огородного плетня. Паек придется вести, да рыбу в основном жрать, но в принципе. На открытии из Геры поговорю. Может, у них овощей и картошки закупим? Хорошо бы. Ослики, тянувшие повозки, всю дорогу недовольно фыркали и мотали головами. Запах гари и пожара их пугал. Огненный фронт прошел широкой полосой из глубины острова к побережью, не зацепив, однако, предгорья. Кривая граница выжженной земли причудливо петляла по вроде бы совершенно ровной земле. Животные, увидав, что впереди снова показалась сухая травка, оживились и прибавили шагу. Странно. «Трава здесь такая же сухая!» Лом Али удивленно рассматривал пучок выдранной им травы. «Придется ослов теперь при гостинице держать. Где им пастись, ума не приложу». За неделю, что прошла после пожара, ослы, загнанные на территорию Севастополя, объели все, что можно, даже клумбы с цветами. Ваня припомнил, как, словно сапожник, материлась Мария Сергеевна и пригорюнился. «Угу. Ветер, наверное, не пустил». Да и там, где огонь прошел, все путем будет. Клумбы, встречавшиеся им на пути, были все как одна черная и обугленные. Но... С Сожалением, поковыряв палкой ломкие ветви, Ваня с радостью обнаружил, что в глубине зарослей кустарник все такой же зеленый. Степь жила, и умирать от такого обычного дела, как пожар, не собиралась. Да, а весной из залы трава новая попрет. Откормишь своих ослов вдвое толще. Толик повеселел и, причмокнув, тронул вожжи. Больше всего делегацию с побережья поразила не сама гостиница, а встретившийся им по пути дорожный указатель с надписью «Гостинный двор 1 километр». Доска, на которой была вырезана эта надпись, была вся сплошь покрыта ажурной резьбой. Буквы были русские, но выполнены они были готическим немецким шрифтом. «Поехали!» Посмотрим на этот гостиный двор. Дорожка от указателя до гостиницы была почищена от больших камней, а некоторые неровности были засыпаны утрамбованной землей. Не хайвэй, конечно, но все равно. До сих пор никто и никогда дорожным строительством тут не занимался. Молодцы, ребята. Ослики в натяг преодолели небольшой подъем, а перед путниками предстал во всей своей красе Гранд-отель. Снаружи было тихо и пусто, но из внутреннего дворика доносился многоголосый гомон. «Похоже, все уже собрались. Да, Толик, поспешай. А ну, пошли!» В маленьком оконце, обращенном наружу, мелькнуло чье-то лицо. Полуприкрытые ворота немедленно распахнулись, и в проезде чинно выстроился куцый ряд обслуживающего персонала во главе с управляющим, длинным немцем, по имени Эрих. «Тобрё пожалу вас! Вас, вас!» Маляренко спрыгнул на землю и с удовольствием размял ноги. Из всех присутствующих, а тем более совладельцев, Иван был единственным, кто до сих пор так и не удосужился приехать посмотреть на стройку. И что же из всего этого получилось? Эрик позвал второго работника и увел осликов и повозки за угол дома. Немки усиленно улыбались или питали на чудовищном русском ты Иван Андреевич!». Из двора к нему уже спешил звонарев. За ним, разя перегаром, из дворика подтянулись довольные жизнью Олег и Семеныч. Они приехали сюда еще вечером и уже успели переночевать в новеньких апартаментах. Иван дождался, когда к ним присоединится четвертый совладелец Толик и скомандовал. «Показывайте!» Гостиница представляла собой два каменных барака, поставленных друг против друга на расстоянии 20 метров. В одном было три гостевых комнатки с отдельными выходами во двор, а в другом было жилье работников. Торцевые стены бараков были соединены между собой высоким плетнем, так что замощенный камнем внутренний двор был защищен со всех сторон. Первым делом важного гостя завели во двор. Маляренко огляделся и присвистнул «Уютненько!» В центре дворика стоял каменный колодец, накрытый деревянной крышей. Родник наполнял резервуар и маленьким водопадиком спадал вниз в каменный орычок. Серый проследил за взглядом Ивана и пояснил: Здесь питьевая вода. Дальше рыть ведет к поилке для животных, а оттуда мы его к огородам протянули, на полив, а огороды там, с той стороны. Управляющий закивал и показал рукой. Огород, еда! После водопадика была разбита клумба с цветами и росла маленькая сосенка. По углам площади тоже торчали какие-то зеленые насаждения. Выглядело все это очень по-домашнему. Особенно здоровенный дощатый стол, заваленный тарелками и бутылками, стоявшими между домами. «Здесь они живут», – прораб показал на дом справа. В каменной стене барака было две двери и четыре окна. Без стекол, зато со ставнями. Которые были врезаны самолетные иллюминаторы. Если зимой закрыть, то все равно свет попадает. Так надо и нам. Делаем уже! Пойдем, гостиницу покажу. Гостиница Ване понравилась. Три комнаты у каждой отдельный выход на большую дощатую веранду, обращенную во двор. Окна здесь были точно такие же, со ставнями. Эрих распахнул дверь средней комнаты. Прошу! Комната была небольшая, примерно 4 на 4 метра, но очень уютная. Сразу захотелось здесь остановиться и пожить. Пол был дощатый, а по потолку шли мощные балки, сделанные из цельных сосновых стволов. Стены в комнате были оштукатурены и побелены. Свежий запах извести бил в нос, но все равно было здорово. Иван припомнил облезлую шкуру, на которой он ночевал на этом самом месте и почувствовал себя совсем хорошо. «Растем!» Из мебели пока был только грубо сколоченный из досок топчан, на котором лежала охапка свежей травы. Оставалось лишь развести руками. «Ребят, нет слов!» В другом плетне тоже была калитка. За ней оказался еще кусок огороженной территории с летней кухней. «Потом здесь обеденный зал поставим, каменный, и кухню, а вон там...» Серый показал дальше. «За ней сделаем баню и туалет. А плетни все, кроме огородных, заменим на каменный забор. Будет настоящая крепость!» На пути восторженно вертевшего во все стороны головой Ивана снова возник управляющий. «Прошу к столу!» Маляренко хлопнул первую, оперся локтем на литое плечо Олега и рассеянно подумал о том, что жизнь полна сюрпризов. Только недавно он тушил пожары, и даже не был уверен в том, что выживет. А сейчас он сидит с друзьями за праздничным столом в собственном ресторане, где его вкусно кормят и поят. А потом еще и спать уложат. Еще Иван думал о том, что жаркое лето наконец закончилось, а прохладная осень вступила в свои права. И скоро, наконец, пойдет дождь. А вот эта сосна когда-нибудь вырастет, и ему будет очень уютно сидеть под ней, попивая пиво, и что обязательно нужно привести сюда, в свадебное путешествие, Машу, а потом Таню. Или наоборот. А к концу будущего года Герд обещал достроить ему новую лодку, и что... Да ну их, эти дела! «Ребят!» Веселый гомон, как по команде стих. «Ребята!» Маляренко с трудом поднялся с лавки и поднял кружку. «За нас!» Глава 16, в которой происходят удивительные по меркам этого мира события, а у Ивана щиплет глаза. Гостиница это было, конечно, здорово это был признак цивилизации. Весомый, зримый и убедительный, который можно пощупать. Но пятая по счету зима преподнесла Ивану и всем остальным жителям острова Крым гораздо более интересные сюрпризы. Вывезенный со склада найденного детьми на северном берегу холодильник «Бирюса» почти полтора года использовался хозяйками дома Маляренко в качестве шкафа. Никто и никогда и подумать не мог, что эта штука до сих пор работает. Франц как-то заикнулся, что было бы неплохо попробовать, но руки никак не доходили до электричества. Ветряки, используемые для получения электроэнергии, необходимой для сторожевых вышек, давали совсем небольшое количество энергии. Подзарядить аккумулятор, чтобы иногда подсветить округу, посигналить звуком и все. «Таня, чего?» Иван, сидя во главе стола, заинтересованно посмотрел на своих женщин. Судя по виду, их так и подпирало что-то рассказать, но они изо всех сил сдерживали себя. «Ничего?» Жена сделала круглые глаза и очень неубедительно помотала головой. Маляренко обиделся, но не подал виду. «Не хочешь говорить? Не надо». Снизу из кухни поднялся Вил, осторожно отряхивая с брезентовой накидки воду. Дожди зарядили не на шутку, и люди в основном сидели по домам. Маша странно оживилась и вопросительно посмотрела на канадца. Тот едва заметно кивнул, а Ваня сделал вид, что не заметил. День рождения вроде бы прошел давно. То, что это будет сюрприз, он уже догадался. Ужины в доме Ивана давно перестали быть тихими камерными мероприятиями в чисто семейном кругу. Кроме Маши, Тани и детей за столом, в большом зале на втором этаже собирались и младшие дети, жившие в доме, и три племяшки, а с недавнего времени и семья Вилла Маршала. Частенько на огонек без всякого приглашения забегал Олег, а иногда еще и Семеныч. Было тесно и шумно, но всегда очень весело. Народ развлекался как мог, пели песни, рассказывали истории из прошлой жизни и обсуждали свежие сплетни из жизни нынешней. Законным стеклом стали сгущаться сумерки. Ветер гнал по небу низкие темные тучи, из которых лил мелкий моросящий дождь. Противный, холодкий и мерзкий, что, как ни странно, не могло не радовать Ваню. Здесь, возле затопленного камина, было так уютно, так тепло и хорошо. Только темно. «Маша, лампу зажги!» Лампой здесь называли глиняную плошку с с растительным маслом от агрономыча. По вкусовым качествам оно не шло ни в какое сравнение с оливковым, и его стали жечь без всякой жалости, хотя раньше старались экономить каждую каплю. «Да, милый!» Мария Сергеевна встала из-за стола и почему-то пошла к двери, а не к шкафу, на котором стоял светильник. Сию секунду. Щелк. И комната осветилась мягким желтоватым светом. Прямо над дверью на массивной дверной раме, оказывается, лежала маленькая лампочка. Ваня ахнул, а женщины завизжали от восторга и захлопали в ладоши. Дети повыскакивали из-за стола и тоже рванули за мамой Машей к двери. «Дай посмотреть!» «Пропусти!» «Не пихайся!» «Тихо!» Грозный окрик Марии Сергеевны заставил всех притихнуть. К двери шел папа. По-русски вил мог изъясняться кое-как, так что с переводом снова помогла Таня. «Да, сэр, это из моего самолета. Индивидуальные светильники пассажиров, светодиодные». Очень надежная, очень и экономичная. Иван смотрел, как яркий огонек рассеивает тьму в комнате, помогая огню в камине, и горло его подкатывал комок. Этот фонарик почему-то напомнил ему новогоднюю елку, гирлянду, дом. Тот дом. Одного фонарика на такую комнату маловато будет. Хотя пусть так. Лучше враг хорошего. Читать при таком освещении было невозможно, но рассмотреть, где, что и как, запросто. Да, сэр, я провел в каждую комнату по одной лампочке и в кухню внизу, и, вил уставился в пол, в ту, где я живу. Погоди, а запитали-то от чего? Летчик широко улыбнулся, сделал вид, что не расслышал вопроса и продолжил об освещении дома. Похоже, сюрприз номер два. Иван сыпал вопросами, осматривал тонкие проводки, прячущиеся на потолке, выслушивал пояснения канадца и задавал сам себе один и тот же вопрос. Как я это все прошляпил в своем собственном доме? Понятно, что здесь не обошлось без помощи женщин, но все же надо быть внимательнее. Все последние недели Иван вместе с Олегом и его сержантами носился по степи в поисках сайгаков. Запас продовольствия был в обрез. На пятой минуте разговора до Ивана дошло, что его мозг раздирает посторонний звук, а все женщины и дети куда-то исчезли, оставив его наедине с Вилом. Тра-та-та-та-та-та-та! та та бр р, -р, -р ва Дружный восторженный вопль из кухни сбил с мысли. Тра-та-та-та! Маляренко неверяще уставился на довольное лицо вилла. Это было похоже, было похоже, — канадец кивнул. Компрессор холодильника «Бирюса» выдал новую порцию дробного стука. Ну, жулики! Еще осенью, после памятного степного пожара и открытия гостиницы, Семен пристал к Ивану на предмет немного переделать горловой форт. Маляренко тогда посмотрел восторженным взглядом на завхоза и побежал инспектировать здание на предмет новых трещин и просадок. Осмотр строения ничего не дал, дом незыблемо стоял посреди воды, радуя глаз двумя закопченными стенами и обугленной ставней. Ни огонь, ни вода никак на него не повлияли. «Вот что значит, как следует вздрючить прораба!» «А нафига?» – Семенович замялся. «Да мы тут с Олегом прикинули, и вал повыше, и ров пошире не помешают». «И ров, и вал Ване устраивали, но если подчиненные проявляют инициативу...» «Ты чем сейчас занимаешься, Семенович?» «С Гердом работаю, дерево под навесом сушим, да стапели потихоньку ставим, ну и для сгиба пресс строим». «А... а я думал, тебе заняться нечем». Маленький Бородач на секунду потерял самоконтроль и отчаянно всплеснул руками. «Да какое там? Еще и мебель на мне висит!» Дел у завхоза действительно было очень много. «Ну так чего же ты?» Семеночного хитро улыбался и смотрел в сторону. «Ну вот, Олег...» «Ладно, делай, но...» Мальренко важно поднял палец. «Только в нерабочее время». А кому сейчас легко? Ну, вы, братцы, жулики. Жулики, столпившиеся вокруг первой в новом мире гидроэлектростанции «Горловая», довольно лыбились и хихикали. Шеф, конечно, не лез во все дела и не желал контролировать все. Но посмотреть такую стройку... Оказывается, в курсе строительства было все взрослое мужское население поселка. И жены Ивана тоже. Олег старательно таскал шефа на охоту... мотивируя это тем, что, мол, никто кроме нас и так далее, остальные просто решили сделать Ивану подарок на день рождения. Но не успели. Дело оказалось гораздо больше, чем планировалось, и срок ввода ГЭС перенесли аж на полтора месяца, на февраль. Работы бригада Вилла и бригада Семеновича провернули совсем нехилые. Отводной канал, отделяющий форт от степи, сильно расширили, а вал увеличили в высоту и протянули почти на полсотни метров в длину. Двухметровой высоты насыпь хитро загибалась, охватывая новое устье ручья с обеих сторон и не позволяя воде разлиться по берегу. Из поселка эти земляные работы видны не были. Все закрывал собой форт, а сам Иван на том дальнем конце затона не показывался. Дел там у него не было никаких. Степанов за порядком смотрит. Караул стоит, в море выходить еще рано. Чего там делать? Приползавшему из холодной и мокрой степи после очередной охоты Маляренко хотелось только одного – в баню пожрать и спать. В здании форта строители проделали еще одну дырку, заведя внутрь стальной вал, сделанный из трубы, отпиленной с корабля. Этот вал вращался здоровенным колесом, тоже сделанным из железа. «Это Герас мастерил. Мы б тут не смогли». Серый предлагал из дерева, но я подумал, железный лучше будет. Семенович изо всех сил напрашивался на похвалу. Ух, удивили, братцы! У самого пляжа, где берег резко понижался, там, где стояло здание форта, два вала резко сужались, образуя канал шириной всего в один метр. Здесь уже земляными насыпями и не пахло. Пятиметровый канал был выложен из камня. Также из камня был сделан слив в море, над которым и было закреплено вращающееся колесо. Перепад высоты между уровнем воды во рву и уровнем моря был примерно метров полтора. Вроде немного, но вода, зажатая между каменных стен, сбегала вниз с приличной скоростью. А самое главное, ее скорость была постоянной. Колесо крутилось, вал, уходящий внутрь дома, вращался. Ваня посмотрел на свет, идущий из бойниц форта, поежился от холодного ветра и скомандовал «Показывайте». Внутри было тепло, светло, и мухи, как говорится, не кусали. «Это генератор от самолета немецкого. У нас же их два». «Два? Ну, второй ставить некуда». Вал, идущий снаружи, напрямую генератор не крутил. Он вращал еще одно большое колесо, на этот раз деревянное, диаметром метра полтора. которая при помощи кожаного ремня крутила другое, в три раза меньшее колесо. «Ага, угу, понятно». Скорость вращения этого колесика была значительно выше. «А смазка?» «Масло. Больше ничего нет. Я чё думаю?» Семёна тёр лоб. «Если вторую насыпь протянуть вдоль рва еще метров на сто-сто пятьдесят, то уровень воды еще сантиметров на тридцать поднимем». Франц, до этого момента молчавший, немедленно влез в разговор. «Тогда мы второй генератор рядом сможем поставить. Всего почти 5 киловатт получим!» Иван впечатлился. 5 киловатт – это было круто! Даже звучало это очень солидно. А уж какой выхлоп! На складах Семёныча пылились шесть электромоторов различной мощности. Циркулярку поставим. Для верфи. Самое оно. «Ладно, Семёныч». Дожди кончатся, бери бригаду, вилла и пусть насыпь тянут. Сто пятьдесят метров. Мужики, бурно обсуждавшие будущие перспективы повальной электрификации поселка, ушли в поселок. Возле форта на холодном ветру остался лишь Иван и подпирающий стенку позади Олег. Да внутри форта с арбалетом заперся часовой. Маляренко смотрел в ночную мглу и дрожал. Нет холода». Хотя ветер и дождь усиливались, и брезентовую робу продувало насквозь. Дрожали руки, дрожал живот. Противно и радостно. Ваня никогда не курил, но сейчас очень захотелось сигарету. Затянуться и не смотреть на Степанова. Это же они по вечерам, по ночам, для меня. Ой, мама. Спасибо, Олег. Голос шефа был глух и невнятен, и служивый сначала его не понял. «Спасибо. Я очень тронут. Черт, как руки дрожат!» Голос дрожал тоже. «Твоя идея!» Степанов оклип от стены и подошел. «Нет, Андреич, это бригадиры, Семеныч и Вил твой, и Франц. Их идея. А я так». Операция прикрытия. Ты извини, что я тебя постепи полтора месяца. Да ладно. Зато с мясом проблем нет. Действительно, небольшая охотничья партия за шестинедельную охоту набила и приволокла в поселок почти 800 килограмм слегка подкопченного мяса сайгаков, частично решив проблему с продовольствием. Степанов с облегчением выдохнул. А я боялся. Сначала Ваня не понял. Он тупо пялился в ночь, слушая, как поскрипывает вал, журчит вода в канале и шумит море. Потом до него дошло. Степанов искренне переживал за его здоровье. Он боялся его, Ивана Маляренко, потерять. Дружище! Иван задавил некстати на вернувшуюся слезу и крепко обнял Олега. Спасибо. Потом посмотрел на ничем не прикрытое водяное колесо, хлопнул друга по спине рукой и отстранился, старательно пряча глаза. «А колесо прикрыть надо. По весне с той стороны канала еще один форт поставим. И навес над колесом сделаем». Степанов согласно хмыкнул. Два поставленных впритык форта превращали горловую ГЭС в самое солидное укрепление Севастополя. Ваня пошарил по темноте глазами. Столбов и проводов нигде не было видно. — А скажи мне, мил человек, где вы девятьсот метров кабеля взяли, а? И куда вы его закопали? Служивый таких подробностей не знал, и Ивану пришлось вентилировать этот вопрос на следующее утро с Семёнычем. Тот таким вопросиком сильно удивился. — Как где взяли? У нас на складе. — А там он откуда? С севера вывезли. Ваня почесал репу и пошел. в какой то веке инспектировать необъятный склад завхоза но наткнулся на громадный амбарный замок висевший на обитых металлом воротах «Семёныч!» маляренко понял что он с этой охотой как то выпал из текущей реальности ты это когда все успел Приземистое здание склада стоящее на отшибе от основной массы домов поселка оказался в три раза длиннее лодочного сарая иван тысячу раз проходил мимо не обращая никакого внимания на разросшееся хозяйство Семёныча и лишь попав внутрь, Маляренко понял, они не пропадут. «Я теперь точно знаю, кто у нас главный хомяк и где находится закромар Родины». Бородач скромно потупился и шаркнул ножкой. «Стараемся». Силовой кабель, закопанный в земле, оказался не от самолета. Его бригада вила в наглую, с руганью и маханием кулаками отобрала у тех американцев и канадцев, которых впоследствии угнали к себе Спиридонов и Ко. А те канадцы, в свою очередь, распотрошили польский краболов, выдрав этот кабель в числе прочих ништяков из необъятных недр судна. Семенович приподнял тяжелый моток разноцветных проводов. «Эти куски проводов, снятые с самолетов. Никак длину померить руки не доходят». Но, думаю, на все дома запросто хватит и еще останется. К концу марта в каждом из двенадцати домов Севастополя было электричество.